Глава 15 Компания чудищ. Эпиграф. Ты не будешь любим, и забыт не будешь. И тебя в поздний час из земли воскресит, Если чудищем был ты. Компания чудищ. Иосиф Бродский. Все версии нас — это мы. Беззаботные, несчастные, плохие, хорошие. В разные моменты жизни мы бываем и лучшие версии себя, и теми, кого презираем. И вот что я поняла точно. Ни одну из них не стереть навсегда. Мы можем построить себя заново, но что-то остаётся в нас от старых версий. У меня был против отца только один козырь. Я знала его. В волшебном городе он постарался забыть о прошлом, но все версии его — это тоже он. Здесь он был всезнающим, сдержанным, готовым к любой игре. Но я помнила вечер открытия первой двери. Если разозлить отца, его гнев непредсказуем и страшен, и я успешно достучалась до этой версии, когда унизила его на радио и лишила артефактов. Гудвин ненавидит, когда его обыгрывают. Даже маленького Антона он оставил в живых не из жалости. Тот отбросил его своим даром трюкача, не дал убить себя, и папа придумал ему наказание хуже, чем смерть — жить без матери, виня себя в её падении. Он перепрятал коробку с ключами. Мне не давало покоя, насколько бессмысленно издевательским был этот жест — Гудвин молча говорил, «Я умнее тебя, щенок». Быть не самым умным в комнате для папы — мучение, а я определённо выставила его дураком. Он не успел уйти, пока у него были артефакты, задержался из жадности, а теперь вынужден ждать конца света вместе со всеми, кого презирал и кем пользовался. Отец втолкнул меня в комнату с такой силой, что я растянулась на полу. Я приподнялась на локтях и вздрогнула. Силуэты мебели угадывались на тех же местах, где я их помнила. Я сама выбрала место для нашей встречи, не сомневаясь, что оно прибавит мне эмоций. И всё же я думала, мы встретимся во дворе, а не в этой квартире. Почему здесь ничего не изменилось? Кто здесь живёт? А потом все мысли вылетели у меня из головы потому что отец сгрёб меня за волосы и задрал мне голову, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Чего тебе надо?» — прошипел он. «Уничтожить артефакты выхода! Как умно! Не знал, что ты так можешь!» Я отвела взгляд от его искажённого лица, посмотрела вокруг. Даже наша пластиковая ёлка на месте. Всё выглядит точно, как в тот вечер. «Чей это дом?» «Мой. В этом мире он остался моим. Просто вас троих тут не было. Наконец никто на нервы не действовал. К делу. Говори, что тебе надо». «Ничего». Я истерически рассмеялась, поднялась на четвереньки, глядя на него, как зверь. «Какой ты смешной! Решил, я позвала тебя торговаться?» «Естественно, дорогая!» — сквозь сжатые зубы выдавил папа. Я видела. Гнев затмевает ему разум, прямо как в тот день. Ему хочется в глотку мне вцепиться, лишь бы я заткнулась и не мешала ему, оставила в покое. «Торговаться мы оба умеем. Поздравляю, ты в выгодной позиции. Говори». «Ты вечно заманиваешь всех в свои ловушки, но сейчас я заманила тебя, папочка!» Я заглянула ему в глаза. Пародия на взгляд любящей дочери. «Мы останемся тут, нашей счастливой семьёй, до самого конца!» Я безумно смотрела на него, и ненависть начала набирать обороты. «Мы никуда не уходим!» По застывшей будто забытой на лице улыбки отца, я поняла. До него потихоньку доходит, что он просчитался. Что-то происходит, но он не понимает смысла. «Какая глупость!» — холодно сказал папа. «Если уж ты открыла двери для всех этих пустых теней, естественно, ты можешь открыть одну для нас». «Конечно!» — с удовольствием прошептала я. «Но не буду!» Несколько секунд он цепко смотрел на меня. Потом развернулся и притащил из угла комнаты три огромных кожаных чемодана. Старых, ещё тех времён, когда чемоданы были без колёсиков. Он бросил их рядом со мной, и они гулко брякнули об пол, едва слышный отголосок звука. «Гудвин скроется под занавес, весь увешанный очередными мешками денег», — сказал Антон. Как бы перекосило папу, если бы он знал. Мальчик, над которым он с таким удовольствием издевался, научился отлично его понимать. «Не волнуйся, они легальные. Деньги образца нулевых — всё ещё законное платёжное средство. Я много раз выносил их отсюда и использовал в реальности. Забирай тут очень много. Тебе хватит и на квартиру, и на всякие мелочи». Всякие мелочи. «Как будто они могли сейчас хоть что-то для меня значить!» «А я думал, что Гудвин — страшный зверь!» — сказал железный дровосек. «А я думал, что Гудвин — огненный шар!» — сказал лев. «Все это верно, и все вы ошибаетесь. Это только маски!» — сказал Гудвин. В сказке Гудвин скрывался за масками, чтобы никто не понял, какой он посредственный, предсказуемый человечек. И сейчас отца искренне злило, что я не смотрю на предложенные чемоданы. Магия Гудвина утомительно однообразна. В июле я слышала те же посулы, те же обещания. «Мало?» — спросил Гудвин, теряя терпение. «В реальном мире прибавлю гораздо больше. Сколько?» Он нависал надо мной, а я по-прежнему сидела на полу, но страшно мне не было. Я блаженно улыбалась. Каждый продаётся, если цена хороша. Раньше я в это верила. Но как приятно стать человеком, который ничего не хочет. То, что мне было нужно — спасти Антона, не мог мне дать ни папа, ни кто-либо ещё. «Ты бы всё, что у тебя есть, отдал за одну дверь», — прошептала я. «У нас с тобой ведь нет копии. Мы единственные оригиналы. Мы умрём, если не выйдем отсюда. А мы не выйдем». «Забавно, да? Нет ничего, что я хотела бы у тебя купить. Давай посидим рядом, пока всё не исчезнет». И терпение отца лопнуло. Злость, которую он из последних сил сдерживал, прорвала плотину. Он схватил меня за волосы и ударил головой о пол. «Ну, кое-что ты можешь купить!» — прошепел он и приложил меня еще раз. С эмоциями папа не в ладах, прямо как я. Если уж они его побеждают, пиши пропало. «Свою жизнь, идиотка! Ты все портишь, все здесь разрушила!» Он рывком перевернул меня на спину и хлестнул по лицу. Голова бессильно мотнулась. «Давай, давай!» — подумала я. «Ошибаешься! Я разрушила еще не все!» «Прекрати комедию ломать!» Отец схватил меня за виски, заставляя посмотреть ему в глаза. «Головой подумай!» Трудно думать головой, когда ее с такой силой прикладывают об пол, но страх смерти лишил отца его хваленой логики. «Будьте разумны, не позволяйте эмоциям себя захватить», — говорил он страже. «И где теперь эти принципы?» «Когда решишь, что с тебя хватит, скажи «хватит». Он понял, что схема не работает, и дернул меня за волосы, пытаясь напугать хоть какой-нибудь болью. «Все в твоих руках». Тут он прав. Все в моих руках. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Чтобы провернуть свой трюк, мне нужно повторить то, что было в ту ночь. Я получила огромную силу, когда всем телом почувствовала. Отец убил меня. Это конец. Я никогда не покину комнату. Сложная смесь невероятно острых чувств. Страх, боль, надежда, детская вера в счастливый финал, вопреки всему. Мне нужно, нужно это повторить. В городе сотни тысяч людей. Даже пять дверей разом открыть было трудно. На них ушли все силы. А уж открыть сотни тысяч для тех, кого никогда не видел. Я пообещала всем, что справлюсь. Но моя уверенность в себе всегда была фальшивкой. Я просто делала вид, будто она у меня есть. Детская версия меня смогла создать копии всех жителей города, и я уже не потяну таких чудес. Но я архитектор, я взрослая, могу разорвать то, что осталось от моего мира в нужных местах и создать прорехи в виде дверей. Я убедила себя, что смогу. Каждый раз, теряя веру, надо просто поверить ещё раз. И снова, и снова. Поэтому я лежала тихо, только жмурилась от ударов и ждала, пока меня затопит нужная степень отчаяния. У отцов есть безграничная власть уничтожать своих дочерей, их сердца, их веру в себя. Как стать для кого-то любимой принцессой, если не была ей для единственного мужчины, который не должен был никогда тебя подвести. Кажется, остановиться папу заставило только то, что он устал. Дышать в гибнущем мире было тяжело всем, и он уперся ладонью в пол, пытаясь перевести дыхание. «Последний шанс!» — сказал папа, задыхаясь. «Ты выведешь нас отсюда!» Я Слабо мотнула головой, и он положил руки мне на шею. Инстинктивно хотелось их сбросить, но я заставила себя лежать смирно. Ужасное ощущение. Я чувствовала, как мой пульс бешено отдаётся прямо ему в ладони. Скрыть преступление не так трудно, как кажется, особенно там, где нет свидетелей. В мире где моё тело никто никогда не найдёт. Убивать меня было бессмысленно, но... Кажется, я разозлила папу до такой степени, что о таких вещах он уже не думал. Парни из клана не узнали бы своего невозмутимого босса в потном, злобном человеке с расстёгнутым мятым воротником. В голове невыносимо зашумело, будто сосуды сейчас разорвутся. И я запоздала поняла, перестаралась. Это слишком. Он правда убьет меня. Это уже не игра, не трюк. Я слабо забарахталась, пытаясь уцепиться за его рубашку, но пальцы соскальзывали, глаза закрывались. Вдруг в последний момент я все-таки успею. Сотни тысяч жизней точно стоят одной моей, и неважно, что у этих душ в данный момент нет тела. Им страшно, и они мои создания. Я мысленно потянулась к ним с нежностью, как тянулась бы к Антону, если бы могла вернуть ему жизнь. Перед глазами было темно, мысли путались. Но чтобы видеть мой город по-настоящему, мне и не нужно зрение. И я его увидела. Нити, из которых он сплетен, были темно-синими. «Тонкими, как паутина, и сияние в них почти не осталось, как и во мне. Откуда ему взяться? Любовь потеряна, детство потеряно. Моя мать никогда не вернется. Отец не полюбит меня. Антон не выживет, и его мать не утешится. Я не стану великим архитектором, не научусь доверять людям. Городская стража только закрывала двери, а не наоборот — «Потому что я запирала все двери, ведущие ко мне, чтобы никто не причинил мне такую боль, как отец. И ничего не вышло. Тот, чью тень я видела в каждом, кто подходил слишком близко, догнал меня. От своего отца сбежать невозможно. Но прежде чем погибнуть здесь вместе с ним, я должна оставить для остальных двери нараспашку». У меня всегда получалось открывать их, только когда я что-то чувствовала. Страх, любовь, гнев. И сейчас я чувствовала абсолютно всё. «Дарую вам двери. Будьте свободны», — подумала я. И горячая пульсация в голове прошла. Всё во мне успокоилось. А потом по глазам ударил яркий свет. Под веками заплясали синие всполохи, тиски на моей шее разжались, и я с хрипом вдохнула. Комнату освещал синий свет. Тусклый, далекий. Но мы так давно были в темноте, что он показался ослепительным. Он превратил окно, до этого почти незаметное, в сияющий прямоугольник. Отец, пошатнувшись, встал и подошел к нему. Я со стоном перевернулась на живот. Горло невыносимо болело, но мне нужно, нужно было увидеть. Я подползла ближе и встала, цепляясь за подоконник. Во дворе, похожем на колодец, ты окружен окнами со всех сторон. И сейчас почти во всех горели ярко-синие прямоугольники. У меня бы дыхание перехватило, если бы я и так уже не дышала с трудом. Призрачные двери открылись во всём доме и в тысячах домов города. Я чувствовала это всеми нитями, которые связывали меня с моим волшебным миром. Я слабо рассмеялась, кашляя. Никогда в жизни ещё не чувствовала такого триумфа. «Я думал, ты всех давно выпустила». Отец нахмурился. Когда ты пришла сюда, было больше полуночи. Понимание — самая дорогая валюта в мире. И сейчас мой отец был банкротом. Я знала, что ты не поймёшь. Просипела я, всем телом навалившись на подоконник, чтобы не упасть. Порядок, в котором перевозят волк, капусту и козу, важнее всего. В нём отгадка. В полночь тебе было не до того, чтобы думать, остались вокруг горожане или нет. Люди тебя не волнуют. Ты бы и внимания не обратил. Ты помог мне их освободить. Я прислонилась лбом к стеклу, жадно глядя на улицу. Эти двери не нуждались в том, чтобы их закрывала стража. Они исчезали сами, как только их единственный хозяин проходил через них». Они гасли одна за другой, как волшебные синие огни. Я представляла, как жители городских квартир делают шаг вперёд к своим двойникам. Снаружи никто не заметит, что произошло. Ведь Ева не увидела вспышки, когда Вадик с Вадимом соединились. Оригиналы всех этих людей просто глубоко вдохнут, замрут на пару секунд и поймут, что помнят, и знают больше, чем только что. «Вы во всем разберетесь», — подумала я. «Сделайте свою жизнь лучше, чем была у каждой из ваших версий по отдельности. Верю в вас. Прощайте». Последние двери гасли, но темнота не возвращалась. Вокруг нарастал тихий звон, одна долгая пронзительная нота. Сначала мне показалось, что у меня перед глазами мелькает от удушья, а затем поняла — сияет всё вокруг. Слабое сияние теперь подсвечивало стены, небо, детскую площадку под окнами, деревья, машины во дворе, предметы в комнате. По лицу отца я поняла — он тоже это видит. Ткань мира обнажилась. Он больше не мог притворяться настоящим, становясь тем, чем всегда был. Миражом в пустыне, фантазией, сотканной из ничего. Воздуха резко перестало хватать. И это мне раньше казалось, что дышать тяжело. Сияние начало бледнеть. Вещи вокруг размывались, как акварельные наброски. Отец опустился на пол, и я опустилась рядом с ним — В нашей комнате волшебной двери не было. Я хотела освободить всех, но не себя и не его. Мы сидели рядом, прислонившись к стене под окном, и с хрипом дышали. Напасть на меня снова у папы сейчас уже не хватило бы сил. Двери всегда повреждали этот мир. Они ведь были моей болью, попыткой добраться до далёкого отца, зовом, на который никто не являлся. И сейчас сотни тысяч дверей разорвали оставшиеся нити, уничтожив то, что оставалось от города. «И всё ради этого», — пробормотал отец, глядя прямо перед собой. «Я-то думал, зачем ты пришла сюда? Всё было ради того, чтобы выпустить тени наружу?» Я улыбнулась разбитыми губами. «Он никогда не поймёт». В груди сдавило, и я потерла ее ладонью. Сознание уплывало. Все силы ушли на последнее чудо. Я не загадывала, что буду делать, если удастся всех выпустить. И сейчас хотелось только отдохнуть. Такой гениальный был бизнес. А ты все угробила. Выдавил отец. Никто не понял красоты моей идеи. Артефакты я продавал и здесь, и в реальности. Но ещё я годами подпольно продавал здесь продукты, лекарства, детали для техники. Приносил их из реальности. Это была самая выгодная часть бизнеса. Но Гудвин же волшебник, так что все болтали только про артефакты. Я устала кивнула. Действительно умно. Так вот, откуда у клана новенькая одежда. Папа повернул ко мне голову, и по его взгляду я поняла. Он боится. Вот теперь он точно знает, кто выиграл эту партию. «Прошу, Таня, я заплачу тебе. Ты встанешь на ноги, поможешь сестре. Открой мне дверь». «Знаешь, я не сразу поняла». Бешеные двери — это ведь мои подавленные эмоции, подсознание и всё такое. Говорить было физически больно, но я справилась. Почему они не уничтожали твои места в городе, даже если я бывала там? Юсуповский дворец, эту квартиру. Только те, где мы были с Антоном. А потом поняла. Я переждала головокружение и продолжила. «После того, как ты ушел от нас, я ненавидела не тебя. Я ненавидела себя. Не была достаточно хорошей. Не смогла тебя удержать. Мы снова и снова приносим жертвы давно свергнутым правителем своей жизни. Сами уничтожаем свое будущее». Свои отношения, дружбу, любовь, успех. Лишь бы нас похвалили те, кто лежит в могиле, как мама, или те, кто к нам равнодушен, как папа. Сейчас отец взглянул на меня так, словно впервые в жизни по-настоящему меня увидел. И понял, что я его не отпущу. Он может предложить мне все деньги мира, переломать мне все кости — Но дверь я не открою. Я могу быть такой же бессердечной, как он. Утяну его на дно и останусь там сама. Зато буду знать, что отомстила. Это всегда была история про нас с тобой, папа. Я сглотнула кровь. Было так тихо, сияние бледнело. Форму предметов все труднее было различить. Давай... Посидим так. Никуда идти не хотелось, даже ради Евы. Она справится. Меня накрыло полное безразличие. Все чувства я потратила и просто сидела, как кукла, глядя в пустоту. «Ты откроешь дверь, если я скажу, что люблю тебя?» — спросил папа в последней отчаянной попытке найти ко мне подход. Его вопрос меня неожиданно разбудил. «Скажи», — приказала я, всем телом развернувшись к нему, «я люблю тебя и буду о тебе заботиться». И тогда я почувствовала, что улыбаюсь. Всю жизнь мечтала услышать от него эти слова, но это же фальшивка. В глазах прояснилось, а может, сияние вокруг стало ярче. Ты врешь. Ты ничего не чувствуешь. Я столько лет думала, ты ушел, потому что я не заслуживаю любви. Но все не так. Ты просто не способен ее дать. Сердце забилось быстрее. Только что мне казалось, что все мои чувства перегорели раз и навсегда, но это было не так. Я была бы самым верным другом в твоей жизни, папа. «А ты меня просто выбросил. Моя любовь нужна другим, и мне... мне пора идти. Но твое желание я исполню». Я потянула руку вперед, туда, где размазано, как сквозь матовое стекло виднелись книжный шкаф и дешевая новогодняя елка. Повинуясь моей руке, из воздуха проступила темно-синяя дверь приоткрылась. Папа с трудом поднялся на ноги, дотащился до двери, подозрительно потрогал сияние. Оно не обжигало. «В чем подвох?» настороженно спросил он. «Она меня убьет?» «Если бы я хотела тебя убить, я бы сделала это здесь». Он бросил на меня быстрый взгляд, и я поняла, Папа не сомневается, что магия этого места и правда уничтожила бы его, если бы я того захотела. И куда она ведёт? Куда хочешь. Не забудь чемоданы. Папа подобрал их, не отпуская меня взглядом, словно думал, что я брошусь на него как собака. В эту минуту не осталось больше никого, кто любил бы его и кому он был бы нужен. Какое наказание может быть хуже? Я смотрела, как он уходит. Он не тянул, боялся, что я передумаю его отпускать. Некоторые вещи не меняются. Много лет назад он также покинул меня в этой комнате, отправляясь жить дальше. Тогда он сбегал от меня в волшебный мир из реальности. Сейчас наоборот. Но было и еще одно различие. Сейчас я тоже готова была оставить его позади. Рана, которую он нанёс мне в тот вечер, затянулась. Наказанная девочка со щенком больше не обязана ждать помилования в углу. Она может выйти. — Прощай, папа, — сказала я. Огромные чемоданы, которые он крепко держал, казались призрачными, как и все вокруг нас. «А ты не пойдешь?» — спросил бы кто-нибудь другой, но я слишком хорошо знала отца. Он вовсе не хотел, чтобы я шла за ним. Ну, хоть не стал притворяться. Папа шагнул за дверь, не оглядываясь. «Синяя марево поглотило его». Дверь растворилась, и все предметы в комнате замигали, как лампочка, готовая погаснуть. Стало нечем дышать. И вот теперь я наконец поняла, о чем говорил Вадик. Ощущение, будто стремительно теряешь кровь. Только этого незаметно. Я заморгала, пытаясь сосредоточиться. Дверь. Я должна открыть ее для себя и уйти». Эта комната, мерцающая синими искрами, сейчас казалась по-настоящему волшебной, а не мрачной, как в моих воспоминаниях. «Спасибо», — тихо сказала я. «Сила этого сияния дала так много. Чудес для меня больше не осталось. Я давно превысила лимит, но...» «Нужно ведь бороться до последнего, верно? И никогда, никогда не сдаваться». «Когда ты потерял веру, надо просто поверить еще один раз», — сказал Ясуф. Логика говорила, что просить бесполезно, но... Мое несчастное влюбленное сердце... «Пожалуйста», — прошептала я, едва слыша свой голос. Все предметы казались призраками самих себя. «Спаси его!» «Я так скучаю!» «Пусть мне ни в чем больше никогда не повезет, только спаси его!» Я опустилась на колени, упираясь в пол, который тоже вдруг показался зыбким. Меня душили слезы, плескались внутри, но вдохнуть достаточно глубоко, чтобы заплакать, уже не получалось. Рядом что-то пронзительно, тонко звякнуло. Я зажмурилась. Вот сейчас мир и рухнет. Я не успела выбраться. Но с ёлки просто упала снежинка. Та самая, мамина любимая ёлочная игрушка, которая тем вечером разбилась, а здесь осталась в виде смертоносного артефакта. Её и быть-то здесь не могло. Отец потратил этот артефакт, чтобы лишить меня силы и памяти. Но сейчас снежинка опять была целой, лежала на полу, и сияла яростным, ослепительным синим светом. Её форма казалась пугающе чёткой. Видно было каждый лучик, каждую кружевную деталь. Пока другие предметы таяли, она набиралась сил, словно забирала сияние у них. Ёлка растаяла, как дым. комнаты был на грани того, чтобы последовать за ней — Я кое-как встала и пошла к артефакту, задыхаясь от слез и недостатка воздуха. Эта снежинка в обоих мирах была символом смерти. Она убила меня один раз, во второй убила мои волшебные способности, а в третий, похоже, убьет не меня. «Больше я ничего не могу дать тебе», — говорил этот мир. Я подобрала снежинку. Она была прохладной и нежной, как волшебные артефакты, которых мне никогда больше не подержать в руках. Наверное, Антон еще жив. Наверное, ему страшно. Я ничего уже не могу создать, но уничтожу напоследок то, что люблю больше всего. Первый артефакт моего мира и последний имели одну и ту же форму. Круг замкнулся. Эта сила всегда давала мне то, что больше всего нужно, даже когда я её не понимала. И сейчас, видимо, этим артефактом мне нужно убить Антона, чтобы не оставлять его умирать одного в гибнущем мире. Меня душили рыдания. Но я постаралась дышать пореже, чтобы не тратить воздух, и пошла к двери в комнату. Все контуры искажались, плавились. Я сообразила, что дверь уже не особо отличается от стены и шагнула прямо сквозь стену. Какая разница? Все предметы в моём мире были просто иллюзией. То, что недавно было копией нашего коридора, сейчас выглядело коридором, который нарисовал ребёнок, причём использовал только голубую акварель. Кривые стены, крупные мазки, потолок отсутствует. «Да с какой стати мне искать выход из квартиры, когда самой квартиры уже, считай, нет?» Я сделала шаг, пожелав очутиться рядом с Антоном и оказалась рядом с ним. Подъезд вокруг еще угадывался. Батарея отопления на стене, входная дверь, ступени, ведущие к квартирам первого этажа. Но теперь все здесь было неплотным, мерцающим, Едва обозначенные голубой акварелью очертания. Голубой, не синий, поняла я. Боль и горечь, которые делали цвет волшебства гуще, исчезли. Все снова было таким, каким было на заре этого мира. Нежно-голубым, как пыльца феи в детских мультиках. Антон лежал на полу. но ну, если бы здесь еще был пол. Глаза закрыты, но... Присмотревшись, я увидела, веки трепещут, как если бы он видел сон, от которого мучительно пытается проснуться. Я позвала его по имени, и глаза медленно открылись. Он меня не видел, смотрел сквозь. Но я знала. Он чувствует, что я здесь. Дыхание давалось ему с таким трудом, что дрожали ресницы. Уходить смиренно в сумрак вечной тьмы он отказывался и... Похоже, жив еще был только из упрямства. В искусстве держаться до последнего Антону не было равных. Все любимые покидали его, но я вернулась, и больше никто его никогда не бросит. Наше детство уничтожил Гудвин, но теперь он нам не страшен. Мы остались одни в целом мире. Тихо сказала я. Звучит романтичнее, чем есть. Мне показалось, губы Антона слабо дёрнулись в улыбке Где-то лаяла собака, хотя никаких собак тут не было. Похоже, это были звуки реальности. Граница стала совсем тонкой. Я положила снежинку Антону на ладонь. Одной рукой сжала его неподвижные пальцы вокруг неё, а вторая потянула в пустоту, желая, чтобы они нашли там ручку двери. Ручка начала создаваться прямо под моими пальцами — К ней стягивались остатки сияния, тонкие, как вуаль. Трепещущий, умирающий свет. «Я здесь. Я с тобой», — прошептала я. Сияние начало гаснуть, а с ним иссякли остатки воздуха. Я потянула на себя ручку двери, и она послушно открылась, даже придвинулась ближе, чтобы мне не пришлось вставать. «Ну?» Вот и всё. Я оставила дверь нараспашку, потянулась к Антону и двумя руками сжала его пальцы вокруг снежинки. Моё единственное желание не могло исполниться. Но я всё равно пожелала ему жить. Может, не здесь, не сейчас, но когда-нибудь, где-нибудь, очень долго и очень счастливо. Я наклонилась и коснулась губами его губ, Сильнее сжало пальцы, и снежинка в его руке разбилась. «Мне пора идти», — подумала я, не отрываясь, и сияющий дверной проем надвинулся на меня. Законы физики не имеют значения там, где их быть не может. Ослепительный прямоугольник собрал весь оставшийся свет этого мира, и вокруг потемнело. Проваливаясь в сияние, Я вспомнила, как в тот первый вечер у подъезда стояла машина скорой помощи, которая приехала за матерью Беллы. Волшебное сияние, которое потом спасло меня, повторяло цвет ее маячка, потому что моя фантазия подчинялась моему воображению. И вот сейчас голубой свет слепящий мелькал вокруг, прямо как те огни скорой помощи. Последние волшебные искры в нём растаяли, и этот свет стал тем, чем был в самом начале. Обычной лампочкой на обычной человеческой машине. В ушах нарастал шум, похожий на сирену, я поняла, что дышать мне больше не нужно. Щелкунчик — финал. Мари просыпается под ёлкой. Успела подумать я. Потом вокруг закричали... Раздался металлический скрежет, и все потемнело.